Глава третья. В следующий раз я вновь пришел в сознание ночью, но не уверен, что этой же. По правую руку тянулась бесконечная горная гряда, а по левую — холмистая местность с редкими вкраплениями чахлых рощиц. Я кантовался на спине все того же непропорционального уродца, а позади тащился караван таких же тварей, под ногами у которых изредка проскакивали отродья поменьше да порезвее. Чуть по водоле обнаружилась и альбиноска. Кажется, она обмазывала трупы моих сослуживцев какой-то дрянью. Скорее всего, для того, чтобы замедлить процесс разложения. И почему-то это зрелище невероятно меня взбесило. Мне захотелось уничтожить все нечестивое шествие, созданное противоестественной магией киеров, Затопить огнем каждый квадратный метр тропинки. Сжечь всех отродий, включая и красноглазую сборщицу мертвечины. Но тогда бы это означало, что я и сам вскоре погибну. Поэтому откисай, Сашок. Эти твари нужны тебе, чтобы выжить». «Вдохни поглубже, сосчитай до десяти и продолжай отыгрывать послушного и беспомощного лапочку. Но когда придет время, ты обязательно сбросишь маску жертвы». Но шафа заметила, что я очнулся и прервала свое мерзкое занятие. Она помахала мне, как какому-то старому знакомому, которого ей чрезвычайно приятно было встретить. Через пять минут она с обезьяней ловкостью вскарабкалась на спину ездовому чудищу и уселась рядом. Рис, ты проснулся!» что ты чувствовать?» «Вроде немного полегчало», — признался я, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. «По крайней мере, голова уже не кажется набитой ватой». «Прекрасно!» — расцвела Альбиноска. «Значит, ты точно доехать до Улья живым». «А долго еще до него?» «Примерно четыре ночи», — задумчиво поскребла белоснежную щеку ногтями красноглазы. «Мои и штасы сильно устать. Они не мочат идти быстрее». Иштас. Кьеры так называют вот этих ломовых отродий, что ли? Интересно. А почему ты не используешь телеги? Не смог сдержать любопытство. Ведь в них загрузить можно гораздо больше, чем на спину этому существу. Никакое колесо не пройти там, где легко идти, Иштасса, поделилась дочь Бессали. Твоя такой разговорчивый Рис. Мне это нравится. Твой голос звучит приятно. «Скажи что-нибудь еще». Э -э, ну хорошо. Зачем тебе столько ножей на шафа?» «Это моя работа. Этот — срезать шкура, этот — рубить кость, этот — пластать нежную мякоть, этот — отделять жилы». «Моя пленница принялась с поразительным проворством жонглировать ножами. И когда я говорю «с поразительным», это значит, что даже у меня челюсть отвисла». — Стыдно признавать, но я бы такого не сумел повторить ни в теле Александра Горюнова, ни Рязанта, но Радамастра. А ты могла бы меня научить этому? — произнес я, глядя словно завороженный за тем, как короткие клинки мелькают среди длинных бледных пальцев. — Чему научить, моя красота? — Вот так обращаться с ножами. — А нет, ты не смочь, — отмахнулся от моей просьбы кьер. — Вообще-то я тоже кое-что умею, — увязвленно возразил я. «Я так не думать», — качала по нечеловечески кукольным личикам Альбиноска. «Твоя раса сильно другой. Вы устроен иначе. Ты никогда не повторить того, что могу я». <свяк> да ладно», — хмыкнул я. «Позволь тоже тебе кое-что продемонстрировать». Мне казалось, что Красноглазый не рискнет вложить в мою руку оружие. Но все равно протянул раскрытую ладонь. Каково же было мое удивление, когда она безропотно отдала один из своих ножей». Похоже, она совсем не ждала от меня никакого подвоха. Ну или попросту не видела во мне хоть сколь-нибудь опасного противника. Насмешливо глядя на нас шафу, я приподнялся на локте и начал представление. Сперва неспешно, а потом все быстрее и быстрее я раскручивал клинок в пальцах, рисуя сероватым лезвием в воздухе замысловатые узоры. Несколько мгновений Альбиноска смотрела на мои приемчики с нескрываемым снисхождением. Так обычно взрослый взирает на невероятные трюки четырехлетнего ребенка. Но ее скепсис очень быстро испарился, уступив место удивлению, а потом и изумлению. Под конец своей импровизации я несколько раз провернул нож через тыльную сторону ладони, а затем технично перехватил и протянул белокожей спутницы рукояткой вперед. — Ты просто удивителен, моя красота! — восхитилась киер и захлопала в ладоши, как деревенская девчонка на выступлении уличных фокусников. — Не скажу, что мне удалось превзойти дочь Абиссалии в искусности. «Нет, слишком уж разные были наши стили владения клинками. Я признаю, что ее умение лежало в совсем другой плоскости. Эту сосредоточенную и практичную манеру мне никак не повторить без долгой подготовки. Но у меня за счет зрелищности и почти цирковой показушности вышло тоже неплохо». «Ну так что, нас шафа? научишь меня своим хитростям?» – подмигнул я существу. «Нет, Риз, это священное мастерство. Оно передаваться только от матери к дочери». Отбрила она меня. «Что тебе стоит? Хотя бы покажи помедленней!» Состроил я просительную мину. И это было моей первой ошибкой в общении с киерами. Все-таки, как ни крути, они не люди. Создание иной культуры и чужой морали. И реакция их на вполне привычные для людей действия может быть непредсказуемой. Я сперва не понял, что произошло. Просто вдруг ощутил давление на челюсть. Эта насшафа схватила мое лицо своей поразительно сильной рукой и вперилась в меня взглядом огненно алых глаз. «Ты не понимать слова «нет», Риз?» — угрожающе прошипела она. «Это плохо для тебя, моя красота. На первый раз я прощу, но запомни, что я не люблю повторять. Если я сказать, значит, так и будет». Когда Альбиноска выпустила меня, я поморщился, разминая челюсть. Да уж, громдевка показала истинное лицо. С такой не забалуешь. И это только предупреждение. Что же она сделает за провинность? На этом диалог и угас. У меня пропало всяческое желание строить глазки белокожей бестии. Иначе существовал риск, что мои истинные чувства прорвутся наружу. Поэтому я быстро прикрыл веки и прикинулся дремлющим. Ладно, ладно, наслаждайся своей властью, нелюдь. Дай только встать на ноги, а там уж я с тобой за все поквитаюсь. Боги, как же это невыносимо зависеть от того, кого ненавидишь. Однако еще более сложно обладать силой... чтобы испепелить обессалийскую тварь, но сдерживать себя. Ведь смерть кружит рядом со мной. Она только и ждет, что я совершу ошибку. В последующей ночи Нас шафа перестала давать мне чудодейственное киерское снадобье. То ли она таким образом наказывала меня за молчание и нежелание разговаривать с ней, то ли его нельзя было принимать так долго и часто. И от этого страдала не только моя плоть, но еще и разум. Навеянная лекарством флегматичность окончательно схлынула через полтора дня с момента последнего приема, и до меня постепенно стал доходить весь ужас произошедшего. Сарьянский полк угодил в жуткую мясорубку, в которой выжил только я один. Все те, кого я считал своими соратниками и командирами, сгинули. От них остались лишь выпотрошенные оболочки, которые эта чертова красноглазая стерва везла в свой улей, будто покупки с мясного рынка. И, конечно же, меня нередко посещала мысль, что это я подвел своих сослуживцев. Выложись я посильнее, изучи чуточку больше, подготовься более ответственно, и мы могли бы прорваться. Но нет, я отнесся к новой жизни слишком легкомысленно, как к какой-то игре, где можно сбросить дрянную раздачу и попытать счастье в следующий кон. И вот теперь расплачивался сполна за свою беспечность. Во снах ко мне приходили люди, с которыми я познакомился под знаменами Патриархии. И мы с ними сидели у одного костра, как в те дни, когда полк был на марше. Салсин требовал раскрыть секрет наперстков, а Йен над ним потешался. А Ледор Норфервейн баюкал покалеченную моим ударом руку, но смотрел без злобы или обиды. Где-то в темноте Полун распекал полукровок за какую-то их очередную опасную придумку. Магистр Элдрик что-то занудно бубнил о мерах предосторожности при обучении в лжбе. Даже наш покойный Ингельд навещал меня в видениях, неизменно появляясь с кубком вина. Все выглядело крайне реалистично и живо, отчего после пробуждения я не мог поверить, что мне это почудилось. Видения погибших соратников неизменно наполняли душу едкой горечью, и я подолгу всматривался в ковыляющих позади ештасов, несущих на себе груды мертвых тел. Словно бы искал подтверждение тому, что сон не воплотился в реальность. Мне было трудно сказать, сколько дней и ночей продолжался сей поход в киерские земли, но я замечал, что окружающий пейзаж становится все более безрадостным. Исчезли рощи, сменившись редкими лишайными деревцами болезненного вида. Сочная и зеленая трава уступила место чахлым всходам. Кустарники выглядели так, словно пережили месяц засухи. И все это сопровождалось оглушительным безмолвием. Ни тебе шороха мышки, ни птичьего чириканье, ни веточки под тушкой бурундучка, только лишь протяжные вздохи и иштасцев и шарканье их асимметричных мозолистых ног. Через некоторое время мозг научился отфильтровывать и эти звуки монотонные, так что мне начинало казаться, будто я оглох. И настолько тягостной была эта гробовая тишина, что мне иной раз аж хотелось позвать свою пленительницу. Даже белокожая тварь сошла бы в качестве собеседницы, лишь бы только не томиться в том безжизненном молчании. А потом наступал день, караван укрывался от солнечного света в многочисленных норах, трещинах и разломах на каменистой пустоши, и вновь возвращались мертвецы. Павшие собратья из саренского полка словно бы терпеливо дожидались, когда же я присоединюсь к ним. Не уходили, звали меня за собой, но мне разделять их участь совсем не хотелось. Когда я в очередной раз вынырнул из объятий болезненного беспамятства... то обнаружил, что и штассы бредут будто под уклон. Темнота заметно сгустилась, и я практически ничего не видел. Но вскоре рядом со мной возникла пара светящихся во мраке красных глаз, и голос нас шафы прошипел. «Вот мы прибыли домой, моя красота. Улей совсем рядом. Отныне ты жить здесь».